принятые за болезнь у благородной леди, у дворецкого, сочтут в лучшем случае хондрои. Джон Лонгридж, повар с Харли-Стрит, страдал от сходной болезни более 30 лет и сразу же, распознав в Стивене родственную душу, с распростертыми объятиями принял его в орден меланхоликов. Бедняга очень обрадовался, что нашел собрата по несчастью. Однажды вечером, когда Стивен сидел на кухне, опустив голову на руки, повар пристроился напротив и принялся выражать свое сочувствие. Соболезную, сэр. От всей души соболезную. Меланхолия, мистер Блэк, вот сумщие мучения. Иногда мне кажется, что весь Лондон превратился в холодную гороховую кашу. Лица и руки у людей цвета холодной гороховой каши,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 Вы холодны как могила стивен жил словно во сне ему снился дом на харли стрит со всей прислугой работа друзья и даже миссис бренди тоже являлись дворецкому во снах. иногда стивена посещали странные сновидения и где то глубоко внутри некое крохотная замерзшая крупица его личности понимала, что такого быть не должно.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 Обычно, когда кто-нибудь из членов клуба проходил мимо закутка, Стивен поднимал руку. Сегодня же он не отвечал на приветствие приятелей. Внезапно в ухе раздался резкий шепот. «Молодец, что не отвечаешь им! Что они такие? Простые слуги! В будущем, когда с моей помощью ты займешь подобающее тебе высокое и благородное положение...» «С каким удовольствием ты вспомнишь, что отверг их дружбу?» Этот отчетливый шепот перекрывал голоса и смех посетителей. Казалось, он проходит сквозь камни, железо и бронзу. Шепот спускался с высоты в тысячу футов. Он мог раскрошить драгоценные камни в пыли, свести с ума. Все это было столь необычно.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 Была копна серебристых волос, мягких и сияющих, словно пух на отцветшем чертополохе. Джентльмен подмигнул Стивену, затем встал и перешел в его закуток. — Должен заметить, — сообщил незнакомец доверительным тоном, — что нынешний город подметки не годится прежнему. куда подевалось былое великолепие. С тех пор, как я прибыл в Лондон, моему разочарованию нет пределов. Когда-то город казался сверху лесом шпили и башен. Многоцветные флаги и знамена развивались по ветру, лаская взор. Дома покрывала резьба, тонкая, словно фаланга пальчика, и замысловатая, как бурлящий поток.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 Мы вместе бродили по громадному зданию с бесконечными пыльными коридорами. «Разве мы знакомы, сэр?» — передразнил его джентльмен. «Что за ерунду ты несешь? Да каждую ночь мы разделяем трапезу и танцуем на балах». «Но ведь все это мне только снится». «Какой же ты бестолковый, Стивен!» — скричал джентльмен.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 Подумай, до чего славно я все устроил. Ты жаловался, что днем и ночью окружен врагами, и я передал деньги твоей доброй знакомой. Когда ты женишься на ней, деньги станут твоими. Откуда вы? начал Стивен и остановился от внимания джентльмена. Ничего не ускользало, тот знал все и считал себя вправе во все вмешиваться. — А что до врагов, сэр, то здесь вы ошибаетесь, — добавил Стивен. — У меня нет врагов. — Дорогой мой Стивен, — скричал джентльмен, — конечно же, они у тебя есть, и самый главный из них — твой хозяин, муж Леди Поул.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 поработил тебя и заковал в цепи. Ах, как он торжествует, как радостно пляшет, оглашая воздух пронзительным хохотом!» Стивен открыл рот. Он хотел сказать, что сэр Уолтер в жизни не проделывал ничего подобного, напротив, всегда относился к нему с большим участием.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 словно мурашки пробежали по коже ты даже не представляешь как я забочусь о твоем будущем я вынашиваю план сделать тебя королем какого нибудь волшебного королевства э простите сэр я отвлекся королем вы сказали нет я не могу стать королем сэр вы так добры ко мне но это вряд ли возможно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 Он уверял, что для управления волшебным королевством необходимы именно эти качества. Затем джентльмен стал прикидывать, какое из волшебных королевств подойдет Стивену больше. «Безмерная благодать! Превосходное место с темными непроходимыми лесами, высокими горами и глубокими морями! Там сейчас нет правителя!» Это большое преимущество, а недостаток в том, что на место короля уже двадцать шесть претендентов, и ты окажешься прямо в гуще кровавой междоусобицы. Вряд ли тебе это подойдет. Еще есть герцогство горестей. У тамошнего герцога почти нет серьезных сторонников. Однако я не могу допустить, чтобы мой друг... управлял таким жалким владением, как горести».